Глава 14. «Ваше Величество!» Освальд, запыхаясь, догнал Эйдана, когда они с Нордом покидали Блейд, направляясь в сторону восточной части, откуда доносились рыки черного тумана. «Еле вас нашел. У нас большие проблемы!» Королевский советник пару раз вдохнул воздуха и поспешно продолжил. «Чёрный туман пробудил вулкан! Он извергся!» Лава потекла в город, некоторые дома уничтожены ею. Столбы, факелы попадали и подожгли остальные. От почти ничего не осталось. «А эта тварь значительно изменилась в размерах, стала больше!» Эйден переменился в лице, побледнел, все его тело окаменело. Глаза сменили цвет на алый. «Люди!» — покинули дома, как только туман заявился в город. «Сейчас они рядом с нейтральной территорией, но лава может дойти и до неё. Все в панике. Что нам делать, Ваше Величество? Нам некуда больше возвращаться!» Эйден схватился за волосы, широко распахнутые глаза забегали в поисках решения. Дыхание срывалось. «Есть куда!» Норт развернул его к себе и сжал запястье, чтобы предотвратить подступающее чувство паники. «Блэйд, веди их сюда!» «Ваше Величество, а как же дождь? Наши силы!» а «Они восстановятся позже. Сейчас у нас нет выбора». Следуя за Эйденом, люди огня пересекли границу с западной частью и оказались в Блэйде. В его серости они оказались огромным красно-жёлтым пятном. Один лишь Феникс выделялся на их фоне из-за черной мантии. Напуганные они беспокойно озирались, искали друг друга в толпе. Следом за народом двигалась королевская армия, уже не такая многочисленная, как при отце Норда. Многие пали в борьбе с черным туманом. Наконец люди огня и стали смешались, плотно заполняя собой город. Дождь все шел и не думал кончаться. Обычное явление для Блейда, но не для людей огня. Они точно так же вздрагивали, как и Эйден в первый раз. Прятали голову руками или накрывали какой-нибудь одеждой. По толпе пробежали взволнованные возгласы. Магия покинула их. Норт наблюдал, как они напряженно смотрели на свои ладони, которые вместо огня издавали из себя легкий дымок. Многие пытались снова и снова зажечь руку, вяло брызгавшую искрами, но, несмотря на количество попыток, ничего не получалось. Пока шел дождь, все они были бесполезны. «Послушайте меня!» Эйдан, чтобы его слышали и видели, взобрался на каменный фундамент бывшего дома, который был разрушен чёрным туманом. «Успокойтесь! Магия вернется, Как только закончится дождь, она сразу восстановится!» Голос Эйдана был одновременно ласковый и грозный, твердый и успокаивающий. Люди огня недоверчиво оглядели небо и беспомощно опустили руки. оставив всякие усилия и потуги снова разжечь хоть малейший язычок пламени. «Надо же, какую силу он на них оказывает!» «Они перестали пытаться, несмотря на панику и известный огненный нрав», — шепнул Маркус Норду. «Я бы пытался до последнего». «Он и мертвого поднимет», — откликнулся Норд. «Вдалеке, в белой дымке, показалось движение». Сначала из нее вышагнула фирменной походкой Кассандра с мечом в руках. Черные волосы развивались на ветру вместе со шлейфом лавандового платья. За ней не отставали люди острова Ред со стальным оружием и зажженными факелами. Мужчины и женщины разных возрастов и силы. У всех на лице, как и у Кассандры, растянулись блаженные улыбки. Не читался ни страх, ни неуверенность. «Подмога?» – подумалось Норду. «Если так, то благородно, но очень глупо с их стороны». Норд с Эйденом направились им навстречу. «Что эти идиоты здесь делают? Одного удара хватит, и все передохнут!» Люди чуть расступились, пропуская островитян. «С ума сошли! Сидели бы на своем острове и не вмешивались!» «И я рада тебя видеть, Эйден!» Кассандра по обыкновению состроила глазки. «Зачем вы здесь, Кассандра?» — между ними встрял Норт. «Сейчас узнаешь». Она улыбнулась еще шире и звонко щелкнула пальцами. За спинами ее подданных из-под земли и снега вылез черный туман и обрушил на Блейд очередную волну вопля. Освальд был прав. Нечто увеличилось в размерах, стало свирепее. Норт рассмотрел у него на морде сквозную дыру, именно там, где они с Эйденом ранили его синим пламенем. «Скажи мне, что ты тоже это видишь?» «Да, у него дырка в башке», — воскликнул Феникс. Многочисленные взоры людей огня и стали с черного тумана устремились на Кассандру. Все глаза были прикованы к ней. «Все это время была ты?» «Так забавно наблюдать, как у вас на лицах зреет понимание». Она расхохоталась и, вытянув руку вперед, чуть выше голов кивнула. Все обернулись, куда показала Кассандра. Горы. Черный туман сорвался с места и по ее указанию, летя, прыгая и даже ползя, через считанные секунды оказался среди заснеженных вершин. Она еще раз щелкнула пальцами, и существо ракача всеми лапами с неистовой силой стало долбить ближайшие горные массивы. «Нет», — выдохнул Норд, когда понял, чего добивается туман. «Лавина, которая накроет весь Блейд и скроет его навсегда под толщиной льдов, если Кассандра не остановит своего ручного монстра или… если не чудо». «Остановись! Что ты творишь? Ты же погубишь всех нас!» – крикнул он ей. Но Кассандра лишь наслаждалась зрелищем. «Слишком поздно!» – усмехнулась она. Много времени не понадобилось. Земля загудела, из гор, вырывая деревья с корнем и набирая скорость, все быстрее и быстрее сошла лавина. Снежный обвал, словно белые густые облака, стремительно приближался к городу, захватив с собой глыбы льда и холодные колючие порывы ветра. Люди всполошились, вопили и кричали, суетились, ища, где можно спрятаться, а кто-то просто стоял и завороженно смотрел на снежный поток. Спокойными оставались лишь люди острова Ред, горделиво стоя рядом с Кассандрой. Эйден окинул взглядом погрузившийся в хаос город и людей. Из-под лобия покосился на лавину. Он практически ничего не слышал вокруг себя, только собственное сердце громко отбивало ритм. Руки утяжелились, словно стали свинцовыми и налились жаром, отчего ему стало непривычно душно, и он снял перчатки. Феникс нашел в кишащей толпе голубые глаза Норда. Они не сказали друг другу ни слова, но оба все поняли. «Нет!» — одними губами проговорил Норд. «Нет, нет, нет!» Но Эйден мягко и как-то по-новому улыбаясь ему, и не сводя с него глаз, лишь сделал пару шагов в сторону лавины. «Нет!» — на этот раз уже крикнул ему Норд. Но Феникс развернулся и стрелой помчался навстречу лавине, как обычно ловко обходя паникующих людей. Норд хотел было ринуться за ним, но в этот момент его схватили за обе руки и больно завернули их за спину. Он попытался вырваться, отбивая от себя громил с острова Ред, и тогда один из них с омерзительной улыбкой и желтыми зубами приставил к его горлу нож. Лезвие моментально обожгло кожу, и парень почувствовал тонкую, стекающую струйку крови. Маркус и многие другие солдаты обнажили мечи. — Не рекомендую рыпаться, — предупредил их Кассандра. — Иначе мои мальчики перережут глотку вашему драгоценному генералу. Норд слегка кивнул Маркусу, и солдаты медленно отошли, но оружие не убрали, Все равно оставаясь напряженными, в полной готовности напасть. В Блэйде воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелыми вздохами и редкими вскриками. Затаив дыхание, все наблюдали за Эйденом. Он встретился со снежной волной и, расставив в обе стороны руки, покрытые яркими столбами огня, удерживал ее. Огонь, питаемый фениксом, взмылся высоко вверх и превратился в стену, не давая Лавине свободно нестись городу. — Эйден, нет! — Крик Норда отразился эхом, а нож у его горла снова скользнул по коже. Ему недолго осталось. Кассандра посмотрелась в отражение меча и поправила волосы, взъерошенные ветром. Я понимала, что обычный дождик ему нипочём. Пришлось идти на что-то большее. Скоро его силы иссякнут, и мы с вами по-настоящему повеселимся. Эйден скользил и утопал в глубоком снегу. Тяжелые валуны и ледяные глыбы грубо и больно толкали в спину. Снежная стихия настойчиво хотела сбить его с ног и уволочь за собой, перекрывая кислород своей толщиной. Но Эйден сохранял равновесие, правда, из последних сил. Кожу на лице царапали мелкие ледяные иголки. Кололи глаза, попадали в нос вместе с каждым вдохом и будто осы жалили легкие. Тело онемело, и все дрожало от напряжения. В ногу врезался скатившийся камень, и она мучительно подогнулась. Эйден, не удержавшись, упал на одно колено. Норд заметил, что огонь из ослепительного и неукротимого стал прерывистым. Ослабевал, как и его хозяин. Он уже видел подобное в городе Санов в день схватки с черным Туманом. Тогда он успел к нему на помощь, а сейчас скручен по рукам с приставленным ножом к горлу. От этой беспомощности и бездействия тошнило, сворачивало и жгло внутренности. Очередной камень или кусок льда ударил Эйдена по голове, рассек затылок и кровь окрасила золотые волосы в оранжево-ржавый. Он зажмурился до цветных кругов в глазах и где-то глубоко в подсознании заговорил голос отца. «Ты должен осознавать, что в тебе заключена огромная сила, Эйден!» Отец сжал его совсем еще маленькие ладошки. «Ты такой единственный, и ты особенный!» После того, как мальчик неуверенно кивнул, отец продолжил. «Ты способен на все, что угодно, на все! Высушить океаны и зажечь новые звезды! Тебе подвластен весь мир!» Но используй эту силу во благо, и только во благо. Ты меня понял? — Да. — Молодец. Я всегда гордился и буду гордиться тобой. Отец поцеловал его в лоб. — Будь сильным. Всегда. Эйден, несмотря на дикую боль, поднялся и обернулся через плечо. Лавина сбавляла темп, почти заканчивалась. Но опускать руки было нельзя, иначе значительная ее часть все-таки настигнет Блейд. «Еще чуть-чуть!» – прорычал он себе, скрипя зубами. Он еще раз нашел в толпе Норда, рассмотрел испачканную кровью шею и поблескивающую сталь ножа. Вены вздулись от злости на весь остров Ред и от злости на себя, что сейчас не рядом. Эйден севшим голосом прошептал такое ненавистное ему слово. «Прощай!» «Прощай!» Сразу же понял Норт. Эйден собрал в себе последние частички магии и выпустил их через ладони, словно светлячков в ночную тьму. В теле поселилось опустошение. В области сердца закололо, оно разрывалось в груди. Рисунок Феникса на спине загорелся, извергая слепящее золотое пламя, которое быстро окутало тело. И яркой вспышкой моментально пожрало его, не оставляя от Эйдена и следа. «Эйден!» – голос Норда сорвался и захрипел. Огненная стена, сдерживающая лавину, потухла. Развалившиеся и подтаившие валуны снега медленно докатывались до первых домов Блейда, не причинив им вреда, а город вместе с ветром накрыла снежная дымка. Потемнело, как бывает при сумерках, видимость ухудшилась, даже черты рядом стоящих людей размылись. Многие позакрывали лица руками или уткнулись друг в друга. После того, как пелена начала сходить и наконец полностью исчезла, все увидели мерцающий пепел, кружащий большими хлопьями. «Нет!» Норда охватила слабость, и он рухнул на колени, ударив их о твердую землю. Глаза и нос защипало, по щеке покатилась слеза. Такое незнакомое и запретное чувство. Воину не пристало проливать слезы. Он вспомнил звонкий шлепок по лицу и красный след на нем от руки отца, когда в далеком детстве на тренировке посмел прослезиться из-за глубокого пореза, оставленного отцовским мечом. «К черту тебе, отец!» «Ох, ваше величество!» «Неужели вы? Это он! Вы были им!» Шокированный Освальд смотрел на плавно летящий прямо ему в ладони пепел. Люди огня и стали пораженно переглядывались. Никто не мог поверить в произошедшее, что сам Феникс был среди них все это время. И он же их спас, а теперь его нет. Дальше только пугающая неизвестность. «Пал ваш король!» Торжественно огласила Кассандра, и ее заливистый смех накрыл город.